— сказал он сильно самогонным духом. — По Пушкарской улице 24 номер дома. Жил товарищество. — Это вы принесли пакет? — Я принес. Из квартиры номер 13. Это не в главном корпусе, а в пристройке. желез вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона. Управдом прикрыл рот рукой.